А в этом нет ничего страшного, покраснела пухлая Анечка. Ей было за сорок, но выглядела она на все пятьдесят, потому что при росте сто шестьдесят сантиметров весила около центнеры. Это обстоятельство в купе с комплексом неполноценности мешало ей наладить какие бы то ни было отношения с мужчинами. Оставалось одно — делать вид, что одиночество — именно то, что ей нужно для счастья. Хотя я лично не видела человека более легкого и покладистого, чем Анечка. Ей бы родить пятерых малышей, нянчиться с ними, пока они не обеспечат ей табунчик внуков, и при этом кормить ароматными пирогами всех, кто завернет в ее гостеприимный дом. Ну, конечно, ничего страшного. Это просто катастрофа, фыркнула Рима, благоразумно оставив в покое тему моего переезда. Мужчины не обращают внимания на неудачниц, готовых на все по первому требованию. «Вот у меня нет никаких проблем с личной жизнью», — встряла громкая Селиванова. Я же в очередной раз порадовался, что она не является моей близкой подругой. По-моему, Сашку интересовала только собственное великолепие, а на чувства и проблемы окружающих ей было наплевать. «У тебя их и быть не может», — — брезгливо сморщила веснущий носик Таня. — Откуда у тебя сердце? — Ты ради себя, любимой, по головам пойдешь. — Ты просто завидуешь. Тоном уверенного в своей правоте удава отмахнулась Саша. Повисла тяжелая паузы, во время которой каждая из присутствующих помянула Селиванову про себя недобрым матерным словом. — Так, хорош сопли распускать. Надо составить план действий, — сказала Рима, посмотрев на часы. — А то обед кончится. — Чтобы составить план действий, надо понять, какова цель, — вставила умница Аня. — У тебя какая цель? — Ты замуж хочешь? — Нет, — ответила я. — На самом деле у меня лично цели не было вообще. Когда-то я мечтала о настоящей любви, но после моего... мормонистого лавеласа не очень в нее верила, а уж строить конкретные планы вообще было не в моем характере. Однажды я, правда, составил один план. Я была тогда повернута на кармическом законе бытия и всячески стремилась очистить от груза вековых грехов свою личную карму. Первым пунктом генеральной уборки кармы было простить всех обидчиков и попросить прощения у всех обиженных. Обидчиков я насчитала около трех. Матушку, Наташку номер ту, за то, что ее братец вечно разносил обо мне сплетни, хотя, кстати, было бы логичнее заявить в обидчике его, и братца Ромку. А вот с обиженными было сложнее. Я точно знала, что всех не упомню. Поэтому я подумала и решила просить прощения оптом у всех сразу. Наверное, все-таки это было неправильно, но с первым пунктом я кое-как разгреблась, а вот на втором срезалась. Казалось бы, чего сложного. Всего-то и надо было, что заказать молебен за всех умерших родственников, как сейчас помню. Я пошла в храм неподалеку от проспекта Вернадского. которые знающие люди рекомендовали как благодатный. Там я отстояла сумасшедшую очередь за свечками. И под злобное ворчание старушек написала имена всех умерших родственников, которых могла вспомнить. Память в условиях внешнего противодействия начала подводить. А когда меня спросили, все ли умершие были крещеными, Я окончательно растерялась. Часть умерших была мне знакома понаслышке. Сказать точно, кто был крещен, а кто нет, я не могла. Меня обругали, посоветовали ограничиться свечкой около, не помню, какого-то квадратного стола. И сказали, что мне надо каяться в своих грехах, не переставая. И что даже это вряд ли мне поможет. Мне показалось, будто на меня набросилась стая черных ворон в обличии пенсионерок с перекошенными от злости лицами. В общем, я поняла, что православный храм — это их территория, их прайд. Вернусь туда сразу после торжественного выхода на пенсию. А пока буду лучше играть в буддийскую игру самопознания. Говорят, она тоже очищает карму, а кроме этого она весьма увлекательна. Алло. «Ты о чем думаешь?» Защелкала пальцами около моего лица Рима. Я дернулась и вернулась к аудитории. «Я?» «О том, что у меня нет никаких конкретных целей. Я вполне готова плыть по течению». «Ага. Пока тебя не выловит из него твоя матушка и не займется твоей судьбой сама». «Ты хочешь довести до этого?» Намеренно напугала меня противная Римка. Я побледнела. А о маме я пока вообще старалась не думать. Тогда надо все-таки взять ответственность за свою жизнь в свои руки, сочувственно посмотрела на меня Таня Дронова. Я растерялась. И что это значит? Мне надо, что ли, на улице к мужикам приставать? Нет, конечно, успокоили меня все. Это они должны приставать к тебе. Интересно, с чего бы? Никогда не приставали, а теперь все, как и один, с цепи сорвутся, усомнилась я. — Так раньше ты была кто? — ласково улыбнулась Римка. — Кто? — отшатнулась от нее я. — Тетеря, тютя, размазня. — А теперь? — Ты должна стать настоящей акулой, стервой, охотницей. — Я? От неожиданности я затрясла тем, что птиц именуют гузкой. «Именно!» «Я не смогу!» «Сможешь!» «Точно не смогу!» — затрепыхалась я, представляя, как охочусь на мужчин с гарпуном и гранатами. После этого Таня Дронова, от которой я уж никак не ожидала такой подлянки, использовала прием психологического давления, в простонародье именуемый методом «трех да». «Ты согласна, что этот мормон Петрович обошелся с тобой по-свински?» — спросила она в первый раз. «Да». Возразить мне было нечем. «Ты понимаешь, что мужчины в основном просто пользуются нами, используют нас по своему усмотрению, — спросила она во второй раз. «Да». Снова безвольно кивнула я. «Ты хочешь стать счастливой?» Прикончила меня она. «Да», — кивнула я и поняла, что дальше соглашусь на все, что мне предложат. «Тебе выпала честь отомстить за весь женский род. Мы научим тебя, а ты сделаешь это. Сама». повинуясь только железной логике и разуму. Отберешь для себя богатого и привлекательного козла и женишь его на себе, согласна? Да. На автоматизме выдохнула я и тут же пожалела об этом. Чистая, холодная месть. «Если не ты, то кто?» заваливали меня лозунгами дамы. «Клянись, зная мой ненадежный нрав», потребовала Рима. Находясь в состоянии умственного затмения, я заразился всеобщим негодованием и воодушевлением. Моё раненое сознание рисовало картины загородных дворцов, свиты поклонников, горы разбитых мужских сердец у моих ног. Мысль о том, что я совершенно не желаю разбивать щиты сердца, вылетела в трубу, как призрачный дымок. Клянусь всем, что у меня есть дорогого, непонятно чем на самом деле, запечатать двери в свое сердце, отгородиться от любви ледяными стенами и в тишине и спокойствии и холодного разума отомстить за все обиды, причиненные мужчинами лично мне и всему женскому роду. Тараторила я вслед за Римой не вполне осознавая причин и последствий своих действий. «Они крутовато?» — усомнилась Лиля. Но ажиотаж уже охватил присутствующих. «Каждое из нас было, что предъявить мужчинам, и всем показалось, что сегодня для них настал судный день». «Нормально. Повторяй дальше», — замахала на Лиле рукой рима Обязуюсь не пожалеть труда и времени, чтобы занять место, достойное меня. Клянусь не довольствоваться малым, а взять все, что причитается мне по праву победителя. «Это что именно?» — не поняла Саша Селиванова, который, по-моему, происходящее оказалось полным бредом. «Клянись! Выйду замуж только за обеспеченного мужчину...» «С годовым доходом не меньше», — фантазировала рима «Ста тысяч долларов США», — подсказала прагматичная Таня. «С загородным домом, машиной, квартирой...» «Это нереально запнулась я». «Реально», — нахмурилась рима «Ее брак с автомехаником давал ей право желать для меня совершенно другой судьбы». И ее желание надо было уважать. — И еще, — вмешался Лиля. Мы повернулись к ней. — Что? — Пусть поклянется, что он не будет старше 50 лет. — Почему? — Жить с импотентом, пусть даже и богатым, ужасно. С неожиданной болью в голосе объяснилась она. Мы затихли. Я машинально доклялась до конца, про себя подумав, что теперь точно не выйду замуж никогда, потому что под эти требования не подойдет никто. Коллеги плотоядно смотрели на меня, словно я уже была их законной добычей. И как меня угораздило наговорить все эти глупости. Хорошо, что жизнь с мамочкой... Научила меня легко относиться к нарушению данных клятв, подумала я. Пойду я, пожалуй, отсюда. Интересно, с чего вы решили, что такую, мягко сказать, глобальную задачу может решить средней паршивости женщина за 30, без выдающихся способностей и к тому же совершенно лишенной силы воли? Саша Селиванова недобро усмехнулась и встала со своего места. «Мне еще нет и тридцати», — возмутилась я, хотя оставшиеся три месяца было трудно назвать длительной дистанцией. «И что? Это что-то меняет?» «Скорее уж такой мужик женится на ком-то вроде меня», — Селиванова развернула корму в сторону отдела. Я взбесилась. Вот вам и все мужики, сволочи. А это не ко будет сказано дрянь. Что, карамелька? Стервозина. Кать, не обращая внимания, бросилась ко мне Рима. Я улыбнулась. Рим, ты знаешь, я, конечно, и правда не очень-то подхожу на роль акулы брачной стихии, но думаю, что все же скорее женятся на мне, чем на этой машине убийцы. «Попробуем?» — с задором в глазах спросила меня Таня Дронова. Я посмотрела в ее чистые голубые глаза. «А может, ты?» «Я и так давно в строю», — усмехнулась она. «Ну, тогда я с вами», — кивнула я и расслабилась. В конце концов, клин клином вышибают. Гори оно все синим пламенем. Мне, вправду, совершенно нечем... Занять свое время. То есть есть чем. Я могу скитаться по подругам. Могу пойти на очередной психологический тренинг. Могу часами скачивать анекдоты из интернета, но это все бренно. Надо на самом деле сделать в жизни хоть что-то достойное. Выйду замуж за миллионера Хотя бы за сотен тысяч анера, хрен бы с ним. И как будет здорово увидеть лицо матушки, когда я приеду полоть ее грядки не одна, а с мужем-красавцем, сидящим за рулем какого-нибудь Лексуса Хай-класса. Ради этого стоит немного попотеть».